Девушка хотела что-то сказать, но Тибор остановил ее взглядом. «Сначала выясним кое-что, папаша», — проговорил он. «Вы ведь, если не ошибаюсь, до пенсии». «Верно». «Из этого явствует, что ранний приход к нам Оскара Шалго следует рассматривать лишь как предупредительность его стороны» как визит частного лица, а значит, его вопросы к биати не могут считаться официальным допросом. «Предположим, что так», — сказал Шалго. «А если так, то вам следует принять к сведению, что, во-первых, Беа не обязана отвечать на ваши вопросы, а во-вторых, поскольку вы частное лицо, я не обязан принимать вас у себя». Но я уже у вас в гостях, в-третьих, в связи с тем, что у меня много дел, и ваше общество наскучило мне. Прошу вас допить коньяк и удалиться. — А если я не уйду? — Да чего нудный тип, — подумал Тибор, закипая от раздражения. Неужели ты считаешь меня деревенским лопухом, который боится собственной тени? Но ты, старый плут, заблуждаешься. Уж я-то прекрасно понимаю, что ты замшелый пенсионер, занявшийся самодеятельностью. — Вы спрашиваете, что будет, если вы сами добром не уберетесь отсюда? — вслух спросил он. Шалго кивнул ему с улыбкой. — Так я вам отвечу, — продолжал Тибор-Сюч. — Тогда у меня не останется иного выхода, как взять вас за шиворот и вышвырнуть за двери, так? Шалго вытер с албопот. Его самоуверенность мне нравится, — подумал он. И в то же время... Он чем-то обеспокоен. — На вашем месте я воздержался бы от таких действий, — сказал Шалго. — И не только потому, что я могу оказаться слишком тяжелым для вас. Вся незадача в том, что если я сейчас уйду, Тибор Сюч раздраженно перебил его. «Мне надоела ваша болтовня, убирайтесь!» Он встал с угрожающим видом, но Шалго даже не пошевелился. «Словом, если я сейчас уйду, — продолжал он начатую фразу, — то через пять минут... Сюда прибудут майор Балинт и полковник Кара, и они, поверьте, зададут вам куда более неприятные вопросы. Например, почему мадемуазель Беата Кюрти, невеста инженера Гёзы Салы, «Сожительствует с Тибором Сючем?» «Не исключено, что они пригласят сюда из Фюрида Гезусалый». «Вы собираетесь нас шантажировать?» — спросила девушка, дрогнувшим голосом. «Полнте душечка. Я ведь уже сказал, чего хочу». «Знать, где вы познакомились с Виктором Менелем и что ему было от вас нужно?» «Не желаю я с вами разговаривать», — с откровенной неприязнью произнесла Беата. «Знаете, кто вы такой? Подлый провокатор. Вот вы кто!» Тибор Сюч обнял за плечи свою подругу. — Успокойся, Беа, — сказал он. — Успокойся и не теряй головы. — Вы ведь тоже выдаете себя за менеджера Менеля. Разве это порядочно с вашей стороны? Шалго рассмеялся. «А вы с юмором, милая девушка. Я был таким же представителем Менеля, какой вы, душечка, его кузиной. Так что мы квиты».